Глава двадцать 28. Всю дорогу ехали молча. Темнов меня разговорами не доставал, и я пялилась в окно, пытаясь понять две вещи. Первая за что именно я на него сейчас злюсь, обижаюсь, а вторая что мне вообще дальше делать. К концу поездки я немного успокоилась. слезы высохли, и категоричный настрой по отношению к Семену сгладился. Ведь если не лукавить, и не врать самой себе. Я в него не просто временно влюблена, а по-настоящему люблю. Причем давно. Глупо, но факт. Мне никогда и никто кроме него не нравился. Никогда не билось чаще сердце при мимолётном брошенном взгляде на кого-то другого. Никогда я перед сном, закрыв глаза, не представляла себе счастливое будущее с кем-то другим. Никогда кто-то другой не вызывал во мне такую бурю противоречивых эмоций, как темнов. Можно сделать выводы. Но и вот уж не знаю, благодаря ли этому чувству, которое само собой просто мечтала найти Тёмнову оправдания всегда и во всем, Или же он действительно не сделал ничего особо тяжкого. Но к моменту вынимания Семеном меня из машины Я была уже не так агрессивна и непримиримо настроена. Я тебе позвоню, Семён, сказала, когда он поставил меня перед собой. Но руки стали убирать не спешил. Так и застыл, выжидательно заглядывая мне в глаза. Нам действительно нужно поговорить, но только не сейчас. Дай мне все переварить. Он вздохнул, но пошел навстречу. Только недолго, Кир. Не затягивай. Не хочу, чтобы ты придумала там себе что-то про меня преступное и накрутила еще больше. Не буду, все, уезжай. Сняла Стали его руки и тут же почувствовала себя одиноко. Душа заныла. Что я делаю? Зачем я причиняю боль и ему, и себе? Хотелось на все наплевать и, забравшись обратно в машину, вернуться в поселок вместе с Семеном. Но я дала себе мысленного пинка под зад в сторону подъезда и напомнила, что обижаться мне есть за что. А еще о том, что не нужно раскрывать ему свою истинную суть, бесхребетной влюбленной размазни. Он должен прочувствовать и осознать, что может меня потерять в случае небережного отношения. Ну, это если, конечно, представить, что я ему на самом деле нравлюсь, и он не врет про то, что хочется на жить. Пусть докажет, что искренен. И тогда я прощу ему все обиды. В общем, мотивировала себя как могла, но все равно едва переступила порог квартиры Герды Генриховны, начала тосковать размазня, как есть. Хозяйки дома не было, и я, воспользовавшись этим, сначала немного всплакнула. Сама не знаю, по какому поводу. Наверное, по всем сразу. А потом набрала Розу. Вот кто поможет мне сделать правильные выводы, даже если будет нести чушь. Просто слушая рассуждения подруги, мне всегда открывались какие-то скрытые грани событий. И после этого в голове что-то щелкало. «Ну, я так и знала, что это Веленская подгадила, чтоб ей хорошо жилось, эмоционально заключила Роза, выслушав мой подробный отчет. «Но «Ну, она Тёмнова, то чего психанула?» Я задумалась и вычленила из общей массы обид ключевую. По большому счету из-за того, что столько тянул с разговором, что обсуждал с братом А сама? ты же тоже делала вид, что его не знаешь, и обсуждала все со мной. Но разве это можно сравнивать? Вода и роза. Возмутилась до глубины души. Я другое дело, не сравнивай. Он тогда в универе мне четко дал понять, что я никто и звать меня никак. Именно после этих слов я для него такое и стала. А давай рассуждать глобально. Интонации подруги мне сейчас напомнили учительницу геометрии, которая пыталась объяснить мне после уроков какую-то аксиому. Давай. Я тогда тоже с радостью учительницу слушала, но в итоге так ничего и не поняла. Надеюсь, в этот раз будет иначе. Темнов два с лишним года назад и Темнов сейчас. Два разных человека. Согласна? Я промычала, что да. «Ну а раз так мы не знаем, как сложились бы ваши отношения, если бы ты не сбежала. А он бы не послушал Вилку. Кто даст гарантию, что после пары встреч он не переключился бы на другую? Тогда он был очень общительный, помнишь? Помню. И да, никто не даст. Зато благодаря череде событий прошлого, Сейчас вы с ним попали в уникальную ситуацию, которая вас сблизила, заставила его рассмотреть настоящую тебя и влюбиться. Сейчас? Кажется, да. Я понимала, о чём она. Я не уверена, что прямо влюбиться, но согласна с рассуждениями в целом. Увидишь. Кстати, правильную тактику выбрала. Молодец, Кир. Похвалила меня Роза. Пусть помучается пару тройку дней, неведением, лишним не будет. Ну вот, хоть в чём-то я молодец. И деньги верну. Пусть знает, что я независимая и сильная женщина. Э, нет. Что касается денег, их я отдавать Темнову категорически не советую. Я их не заработала, Рось. Ещё как заработала. Чем дороже женщина обходится, тем она мужчине дороже, напоминаю. Считай их моральной компенсацией. А акции? Жалобно спросила, понимая, что все равно до конца чего-то не понимаю. А вот про них не знаю. Попробую поговорить со стариками наедине и выяснить мотив. Кстати, хорошая идея. Зачем мучиться догадками? Если можно, просто спросить. Так и сделаю. Спасибо, моя дорогая. После разговора мне стало гораздо легче. А еще я решила рассказать про акции Герде Генриховне. Она эту семью давно знает, вдруг что-то посоветует. Придется, конечно, признаться ей, где и с кем я провела праздники. Но на кону стоят слишком серьезные вещи. Так что даже если она меня отругает за легкомыслие, это будет заслуженно и не так страшно. Кира, ты уже вернулась? А я тебя только десятого ждала. Раздался из прихожей голос Герды Генриховны. Она появилась дома, когда я уже успела сбегать в ближайший магазин, купить все на блины и допекала последние. Это занятие успокаивало и помогало сосредоточиться. Да, Герда Генриховна, получилось немного раньше. А еще мне нужно с вами поговорить. Не стала я трусить и оттягивать важное. Что-то случилось? Встревожилась моя добрая фея, и я поспешила ее успокоить. Нет, нет, ничего страшного. Давайте расскажу за чаем. Присаживайтесь. Я как раз сняла последний блин и выставила тарелку на стол. Положила в розетке варенье, сметану, сгущенку, разлила по кружкам чай и уселась, нервно заламывая под скатертью руки. А едва Герда Генриховна, переодевшись ко мне присоединилась, приступила к рассказу. А почему ты мне не сказала про Семёна? Боялась, что я не пойму? Когда я закончила пересказ последних событий, спросила бабушкина подруга: И я потупившись кивнула. Понятно. Я сама виновата, что у тебя сложилось такое неверное обо мне мнение, Кир. Пыталась тебя предостеречь, но только недоверие породила. Прости. Ну что вы, Герда Генриховна? Это вы меня простите. Неловко-то как вышло. Я совсем не ожидала такой реакции. Мне очень стыдно, что я вас обманула. Но сейчас сейчас мне жизненно необходим ваш совет. Что мне делать с этими акциями? А ничего, Кир, не делать? Огорошила меня моя благодетельница. Особой материальной ценности они для тебя не имеют. Этот подарок скорее знак присвоения тебе особого статуса, если хочешь. Я совсем не разбираюсь в этом. Испугалась, что стала миллионершей. Но если бы ты их продала, то, может быть, и стала бы. А так как сделать ты этого не сможешь, то вы, ах, не буду углубляться в детали. Но дивиденды Аполлон Групп не выплачивает, а вкладывает в развитие. Около семидесяти процентов в руках Захары и Маши остальные акционеры члены семьи таким образом старики уве릴 тебя в семью и защитили понимаешь вот оно что не я не понимала но зачем они ведь меня почти не знают да и с Семеном у нас все неопределенно. Неисповедимы пути Аполеоновых, их милая Дело в том, что эта семья славится своими неожиданными подарками и меценатством. К примеру, вот эту самую квартиру мне подарили именно они за многолетнюю преданную службу. Ох, а я и не знала, надо же. А Люсе они дали денег для мужа на операцию в Германии. Сустав там ему меняли. А вот еще Боре, Борису Ивановичу, бывшему завхозу нашему, на пенсию подарили кругосветный круиз на лайнере. Он давно мечтал, но, понятное дело, никогда бы не смог на него накопить. Или вот еще. Дочки Лени Палны, которая свой салон красоты решила открыть, помогли, выделив оборудование бесплатно, а уж про обычную помощь детдомам Приютом для животных, старикам, я вообще молчу. В общем, любят они это дело, и тебе не стоит удивляться. Хотя случай исключительный, конечно. Не так-то просто в закрытом акционерном обществе оформить передачу акций. Хотя они тебя как бы удочерили, ну или внучерили скорее. Кто им что скажет? с таким-то контрольным пакетом и что же мне это дает тогда огромные перспективы и в первую очередь стабильность теперь тебе никакое увольнение не грозит почему насколько я знаю акционера легко можно уволить владение ценными бумагами не гарантирует неприкосновенности Герда Генриховна рассмеялась да кто ж это сделает то милая Кто пойдет против Маши с Захаром? Вся семья теперь знает о том, что ты под их защитой, так что считай, ты в полной безопасности. А ведь и вправду Захар Сергеевич вообще что-то говорил про то, что я любую должность могу выбрать. Здорово. У меня глаза загорелись, когда я на миг представила, что когда-нибудь стану главнее Семёна. Тут я даже хихик они не сдержала. Теперь мне хотелось срочно лететь в поселок, чтобы поблагодарить Полеонновых. Уже совершенно по-другому. Не так заторможено, как это делал утром, а от всей души. И даже то, что ими, возможно, руководила жалость, теперь не вызывало во мне протеста от унижения. Слишком правильными и простыми людьми мне виделись Захар Сергеевич и Мария Антоновна. Невозможно на таких обижаться. Спасибо, Герда Генриховна. Я хочу завтра поехать к старшему Полеону, чтобы поблагодарить и уточнить, что я теперь должна делать, как новый держатель акций и член семьи. Хотите со мной? С удовольствием. Оживила старушка. С огромной радостью повидаюсь с Машей. Отлично. Тогда нам нужно приготовиться. Зная любовь Ополеонную к домашней еде, я сбегала еще раз в магазин. А потом, продумывая про себя благодарственную речь и вопросы, до самой ночи колдовала над творожным тортом "Понча". Не с пустыми же руками ехать. А перед сном немного поскучала по Семёну. Мне не хватало его тепла и наших вечерних разговоров. Даже родная подушка показалась неудобной. После того, как за эти дни я пристрастилась засыпать на его плече, страшно хотелось под бок к теMnOву, но пришлось себе напомнить о том, что уже раньше твердо решила быть сильной и завтра к нему не заезжать. Увижу, обязательно сразу растаю и соглашусь на любые предложения. А он, на мой взгляд, еще недостаточно страдал, чтобы все осознать и сделать выводы. Ну, если он вообще там страдает, конечно.